«Вот темноты дождемся и скорым ходом!» Кузьма швыкнул застуженным на ветру носом и плотнее натянул на самые глаза свою лохматую, обтерханную шапку. Верное слово, был он там. «А вдруг он, твой знакомый, специально тебе сказал? Придем, а там засада?» «Да быть не может, Николай Иванович!» «Он мужик непричастный, ему никакой выгоды нету. Идти надо». Николай Иванович помолчал, вздернул воротник своего пальто, отвернулся, чтобы режущий ветер дул спину и негромко, но твердо выговорил. «Ладно, идем. Стемнеет и тронемся». Они ютились за стеной брошенного дома, где нашли приют после того, как... Гонтов отказал им в ночлеге на барже. Дом летом сгорел, стоял без крыши, с выбитыми окнами, но лучшего на сегодняшнюю ночь ничего не было, и решили бедовать здесь. После обеда Кузьма отправился до ближайшей лавки, чтобы купить еды, и там, встретив знакомого мужика-извозчика, совершенно случайно узнал, что Вася-конь, Намедник уролесил на Инской улице, сорил деньгами, переходя из одного веселого дома в другой, и в конце концов утихомирился у молодой вдовы стежки. Что же он вытворяет, поганец? сердился Николай Иванович. Неужели не понимает, что гречман за нами сейчас настоящую охоту открыл? Эх, деревня, матушка! Серый метельный денек быстро скукожился, померк, и без всякого перехода легла темнота. Пора. Николай Иванович и Кузьма покинули свое укрытие и двинулись, прижимаясь поближе к заборам, в сторону Инской улицы. В окнах дома вдовы Стеши теплился желтый свет. «Вот здесь она и проживает, красавица!» — Что, бывал? — с усмешкой спросил Николай Иванович. — Да так, забегал по делам. Кузьма смущенно кашлянул в кулак и предложил. — Давай сначала я зайду. — Мало ли чего. — Знак подам. И первым вошел, открыв низенькие ворота. Скоро ворота снова открылись, и Кузьма позвал. — Заходи. Чисто. В доме, освещенном двумя керосиновыми лампами, пахло свежими шаньгами, недавно вымытыми полами и жареной рыбой. Дородная хозяйка, сияя глазами, стояла возле печки, улыбалась алыми губами и, словно бы невзначай, расправляла на высокой груди вишневую кофту с диковинными голубыми цветами. — Добрый вечер! негромко произнес Николай Иванович, отряхивая с пальто снег. — И вам, добрый! — отозвалась Стеша, не переставая улыбаться. Затем вздохнула, еще туже натянув на груди кофту, и сообщила. — Не ко времени вы, господа хорошие, заявились. — Мы всегда ко времени, — строго перебил ее Кузьма. — Рассказывай, когда у тебя Вася конь был? — Что говорил? Куда ушел? Или, может, ты его прячешь здесь? — Какой еще, Вася, конь? — удивилась Стеша. — Я вам чайника было? — Степанида, не придуряйся. Мы по-серьезному спрашиваем. Не до смешков. Николай Иванович между тем расстегнул пальто, уселся за стол, накрытый скатерью, вытащил из кармана револьвер и положил перед собой. Негромко приказал. «Садись». Стеша боязливо присела на краешек стула. «Рассказывай и запомни. Я два раза не повторяю». «А, а, а что рассказывать?» «Где Василий? Куда ушел? Как он у тебя оказался?» «Это стрельбу уберите?» «Боюсь я, а сказать сказать мне особо нечего. Он два дня до меня гулял, а ко мне под вечер вот так же приполз, все жаловался, что любовь у него несчастная. Я, говорит, с тобой, Стеша, забыть ее желаю, и все заставлял меня на гармонии играть. На другой день я его в бане выпарила, мало-мало отпоила чаем». Еще оставляла, а он нет, и ушел, на ночь глядя. Когда ушел? Вчера это было. А куда? Не сказал, конечно. Я ж не жена ему. Во время разговора Стеша поглядывала в окно, прислушиваясь, и голос у нее становился все беспокойней. «Кого ждешь?» — Николай Иванович постучал пальцами по скатерти. «Только не врать!» «Да чего меня пугаете?» «Ну, спасу нет, все пугают. А давайте я вас напугаю. Пристава жду. Чукеева. Хряка этого. Он деньги сегодня собирает. Число-то какое. Вот и явится. Хоть земля разверзнись. Угощение ему, денежки само собой, чтоб в участок не утащил, ну, а коли пожелает, значит, и удовольствие доставить придется». Все уразумели, теперь собирайтесь и с катертью дорога, пугальщики. Щеки у стеши зарозовели, в сверкающих глазах будто огонек вспыхнул, высокая грудь под натянутой кофтой колыхалась. И чудо, как была хороша молодая вдова. Кузьма, сам того не замечая, даже губы облизнул. — Вот эта конфигурация! — Николай Иванович усмехнулся. — Мечтать будешь, а не придумаешь. Кузьма, несправедливо получается. Мы голодные, холодные, а все угощение Чукееву достанется. Лишнее оно ему. Он и так толстый. Кузьма, не понимая, куда клонить Николай Иванович, молчал. Продолжал во все глаза глядеть на стешу. — Слышишь, Кузьма, — продолжал Николай Иванович, — покушать бы нам не мешало. — Я завсегда, — торопливо отозвался тот. — Ну, тогда накрывай, хозяйка, и слушай, что скажу. Как только Чукеев войдет, начинай орать, да погромче, будто мы силой сюда влезли. Поняла? Вот ты умница. Теперь на стол накрывай. Стеша вскочила со стула, засуетилась, доставая из шкафа посуду. Кузьма вопросительно глянул на Николая Ивановича, но тот в ответ лишь приложил к губам палец, а затем сделал рукой знак, показывая, чтобы Кузьма вышел. Кузьма сразу сообразил и проворно выскользнул в двери. Николай Иванович снял пальто, небрежно бросил его на спинку стула, сверху — пристроил шапку. Затем, подумав, сунул руки во внутренний карман, вытащил небольшой сверток, оглянулся, увидел на стене зеркало и подошел к нему. Стеша, расставляя на столе посуду, подняла голову и замерла, чуть приоткрыв рот. Возле зеркала стоял чернобородый мужчина, изменившийся до неузнаваемости и смотрел на нее суровым и величественным взглядом, таким, что Стеша даже растерялась и спросила не невпопад, «Чего-то желаете?» «Желаем». Даже голос у мужчины изменился, стал густым и протяжным. «Желаем хорошего угощения. Пиво у тебя, хозяйка, имеется?» «Наливочка есть», — совсем растерялась Стеша. «А пиво...» — Пиво недобродило еще, слабенькое. — А нам крепкого и не требуется. Только наливай побольше, побольше, не скупись, мы за все заплатим. Стеша послушно нацедила из лагушка в большую стеклянную бутыль темного и пахнущего пива, выставила на стол, выжидательно поглядела на Николая Ивановича. Чего замешкалось, протянул тот. Теперь угощение мечи, какие имеются. Все мечи. За все заплатим. Вон у тебя, как вкусно пахнет. А мы грешным делом проголодались. Ох, проголодались. Он вернулся к столу, сел на прежнее место, оглаживал бороду. Чуть заметно улыбался, наблюдая за хозяйкой, которая проворно сновала от печи к столу, щедро выставляя разносолы, и как будто век ждала столь дорогих гостей. За дверями послышался шум. Николай Иванович неуловимо сдернул со стола револьвер и негромко приказал Стеше. «Кричи! Тебе же лучше будет! Кричи!» Стеша растерянно оглянулась, будто ожидала кого увидеть за своей спиной, и закричала. — Вы зачем приперлись, лиходеи? Вас кто звал? Я вот ухватом, похарем бесстыжим. Уходи! Дверь со стуком отскочила Настеж. В дом, громыхая сапогами, ввалился Чукеев. Сзади в загривок его толкал Кузьма на готове держа револьвер. Чукеев вздергивал голову, как делают лошади в неудобном хомуте, и со свистом всасывал раскрытым ртом воздух. — К нашему столу, к нашему шалашу, господин Пристав Николай Иванович, не выпуская из руки револьвера, сделал широкий жест, приглашая садиться, сурово крикнул на стешу. — Да замолчи ты, дура, баба! Угощай господина Пристова. Пиво ему наливай. Не скупись. Видишь, с морозу человек пришел. С теша дрожащими руками налила в стакан пива из стеклянной бутыли. Протянула стакан Чукееву. Тот мотнул головой, буркнул. — Сгинь! — А ругаться не надо, — Николай Иванович опустил револьвер, направляя его в лицо Чукееву. «Мы же к вам со всей душой, пейте, господин Пристав, а ты, Кузьма, пока закусывай». Кузьма присел к столу, прямо руками потащился со сковороды большой ломоть жареной рыбы. Чукеев еще помедлив, осторожно взял стакан, отпил. «До конца, до конца, господин Пристав, не оставляй зла». Прежним протяжным голосом, будто нараспев, ласково уговаривал его Николай Иванович. — Хозяйка, наливай еще. Видишь, у дорогого гостя стакан пустой. Стеша подхватила бутыль, налила. И второй стакан пришлось выпить Чукееву. И третий, и четвертый. Кузьма уже наелся, сыто отрыгивал. А Николай Иванович, не давая и малой передышки, заставлял Стешу подливать и подливать в стакан пристава. Круглое лицо Чукеева покрывалось алыми мятежами. Мелким бисером с лба скатывался пот. Но Николай Иванович был неумолим. Когда бутыль опустела, он приказал Стеше ее снова наполнить. Больше он уже ничего не говорил, только угрожающе покачивал револьвером, и Чукеев, давясь, проливая пиво на шинель, судорожно глотал, опустошая один стакан за другим. Скоро бутыль снова опустела. Николай Иванович положил револьвер на краешек стола и довольно сказал. «Ну вот, выпили, а теперь и закусить не мешает» закусывайте господин пристав и я с вами за компанию положил себе на тарелку рыбы кусок зыбкого студня и с аппетитом принялся есть сторожа пристава холодным взглядом чукеев икал вздыхал тяжело и ерзал на стуле широким задом не находя удобного положения николай иванович ел не торопясь обстоятельно. Наевшись, попросил, «А подай-ка нам чайку, хозяйка, горяченького!» Стеша, онемевшая от всего, что происходило, махом выставила на стол самовар, и Чукееву пришлось еще выпить два стакана чая. Он все сильнее ерзал на стуле, задыхался, а выпученные глаза начинали покрываться мутной пленкой — как у зарезанного петуха. Все это время он не произнес ни слова, ожидая, что вот-вот два этих бородатых мужика приступят к нему с расспросами. Но они никаких вопросов не задавали. Собственно, Николаю Ивановичу и спрашивать Чукеева было не о чем. Сам прекрасно знал, что Гречман открыл на него охоту. Да и не верил, что пристав ответит честно, скорее всего, наврет, а проверить никакой возможности нет. Пора и честь знать, заканчивать спектакль. Господин Пристав, засиделись мы. Время позднее, хозяйки за угощение спасибо. Кузьма, выводи гостя на улицу. «Да шинелку ему застегни на все пуговицы, дует на улице. Холодно!» Кузьма послушно и сноровисто все исполнил. Николай Иванович оделся, достал деньги, бросил их на стол, подмигнул Стеше. «Тут за все хватит, а на прощанье подари-ка мне ухват, которым нас побить грозилось». Стеша, уже ничего не понимавшая, вынесла ухват с черными закоптившимися рожками. Николай Иванович раскланялся и вышел. На улице, подойдя к Чукееву, он проверил, все ли пуговицы на шинели застегнуты. Затем ласково попросил. «Подними, братец, ручки. Вот так. Ровненько сделай». И в рукава шинели ловко продернул ухват. Чукеев в раз стал похож на огородное пугало, только теперь он до конца понял, что с ним сотворили. Без меры выпитое пиво неудержимо просилось на выход, а добраться до ширинки на брюках он уже не мог. Оставалось лишь одно, стыдное, горячая влага сама собой потекла в теплые кальсоны. Теперь домой ступай, господин пристав, непременно домой, а мы проследим. Николай Иванович легонько подтолкнул его в спину. И Модест Федорович пошел широко расшаперивая ноги, чуя, как мокрые брюки схватываются морозом. а течь все не прекращается. Николай Иванович и Кузьма проводили его до конца улицы, а после незаметно отстали. Ну, потешились, а дальше что делать станем? Кузьма высморкался, отплевываясь на пронзительном ветру. И повернулся к Николаю Ивановичу. Я так думаю, что мы с тобой вроде ребятишек сопливых, в казаков-разбойников сражаемся, а гречману от наших сражений ни в одном глазу. В ноздре и в той не засвербит. Да коли бегать, прыгать будем. Кузьма, а ты видел, как кошка мышей ловит? Как поймает, она его сразу никогда не жрет. А так делает, отпустит и снова лапой прижмет, отпустит и прижмет. Вот я и желаю натешиться от души, а уж после прихлопнуть. Ага, ага, дай бог нашему теляти волка заживати. Кузьма по новой принялся смачно сморкаться. Зажуем, еще как зажуем, подожди маленько. Да я уж все жданки съел. Погоди еще, совсем немного осталось. Чего осталось-то? Увидишь.